Глава 17 Однако еще не все было сделано. Огонь вырвался уже на верхнюю палубу. Вскоре сообщение с носовой частью судна стало невозможным. Около четырех часов утра женщины и дети были благополучно размещены на плоту, теперь оставалось высадить солдат и разместить их в шлюпках. Две трети их числа заняли свои места согласно указаниям Кранца, наблюдавшего за высадкой. По просьбе Филиппа капитан, вооруженный двумя револьверами, встал у винной камеры, где хранились запасы спирта, и преграждал в нее доступ, пока дым и пламя отрезали путь к этому помещению. Этой разумной мерой Филипп добился того, что ни один человек на судне не был пьян, и все действовали разумно. Но вот огонь хватил и кормовую часть. Громадные языки пламени одновременно вырвались изо всех пушечных портов и уничтожили веревочные лестницы, по которым спускались солдаты. Они попадали в воду, а оставшиеся на судне очутились в кольце пламени, задыхаясь от жары и дыма. Филипп кричал, но его не было слышно, да и никто теперь не слушал. Все обезумели, особенно солдаты. Все спешили спастись, но другого спасения, кроме как за бортом, не было. «Шлюпки и плод должны были отойти подальше, чтобы защититься от огня. Если бы обезумевшие люди подождали всего несколько мгновений и по распоряжению Филиппа прыгали в воду один за другим, люди на шлюпках выловили бы их. Если бы они проползли до конца висевшей над самой водой безань мачты, нарочно опущенной для этой цели, все могли быть спасены». Но вместо этого точно стадо овец все разом кинулись через гакоборд, так что находившиеся на шлюпках не успевали их ловить, и многие пошли ко дну. Из матросов на судне в эту минуту было всего несколько человек. С ними Филипп и капитан, большинство находилось на шлюпках и плоту. Оставшиеся на судне не отходили от Филиппа и действовали по его указаниям. Дав время выловить всех солдат, которых можно было спасти, Филипп приказал матросам одному за другим доползти до конца косой мачты и спуститься на плот или в воду, а оттуда их должны были принять на шлюпки. Здесь не погиб ни один человек. Филипп предложил капитану сойти первому, но тот отказался. Тогда Филипп спустился первым, а за ним капитан. Канат, которым был прикреплен к судну плот, обрубили и взяли на шлюпки. На небе занималась заря, когда потерпевшие тронулись от места катастрофы к берегу. К этому времени фрау Катрина представляла собой сплошной пылающий костер. Капитан Баренс не спускал с нее глаз и, с трудом сдерживая слезы, дрожащим голосом восклицал. Вот гибнет прекраснейшее судно, которое только что не говорило, так оно было разумно. Оно не знало себе равных, и в целом флоте нет другого, которое могло дать такую яркую иллюминацию. «Смотрите, разве оно не роскошно, невеличественно горит? Бедная моя фрау Катрина, ты безупречна до конца!» Филипп ничего не ответил, почувствовав даже уважение к чувствам капитана. Шлюпки и плод двигались не быстро так как вал был довольно силен, а плод перегружен. Наступавший день не обещал хорошей погоды. Можно было ждать новой бури. Филипп искал глазами землю, но ничего не было видно из-за густого тумана. На плоту было шестьдесят человек детей и женщин, и все без пищи и воды, а впереди буря и темная ночь. Филипп был в отчаянии при мысли, что все это горе, все это несчастье, быть может, произошло по его вине. «Земля с наветренной стороны!» — вдруг крикнул Кранц, находившийся на передней шлюпке. Этот крик мгновенно придал всем бодрости, отчаявшиеся люди ожили. Филипп встал на носу своей шлюпки и увидел, что берег был уже недалеко, меньше пяти миль, и луч надежды проник и в его сердце. Ветер свежел, и волны начинали вздыматься. Ветер был не попутный, но и не противный, он дул в бок. Люди на шлюпках нагибались над вёслами, удваивая свои усилия, чтобы скорее достичь берега. Все как-то разом повеселели и приободрились. Но плод был тяжелым и сидел так глубоко, что замедлял ход шлюпок, к которым был привязан, и бедные грибцы выбивались из сил. К середине дня они были уже в трех милях от берега. Но после полудня ветер стал крепчать. Плот так сильно заливало волнами, что находившиеся на нем опасались за свою жизнь». Между тем грибцы стали ослабевать от голода и усталости, силы изменяли им, хотя они продолжали работать. Были минуты, когда они хотели предоставить плод воле волн и сами по себе добраться до берега, но Филипп подбадривал и увещевал их, и из уважения к нему они не осмеливались ослушаться. Однако расходившиеся волны и ветер так трепали наскоро сколоченный и связанный плод, что люди на нем с трудом удерживались на своих местах. Вдруг страшный крик заставил дрогнуть сердца находившихся на шлюпках. Первым оглянулся Филипп, и увидел, что связки плота не выдержали напора волн, и плот разорвался пополам. Одна половина, оставшаяся на привязи, быстро удалялась от оторвавшейся. Мужей оторвало от и детей. Некоторые кидались в воду, чтобы остаться вместе, и тонули, прежде чем им успевали оказать помощь. Между тем и остальные скрепы плота стали расходиться. Люди цеплялись за отдельные доски, друг за друга, отчаянно взывая о помощи. Находящиеся на шлюпках спасали кого могли, хотя шлюпки были до того перегружены, что с трудом и опасностью для себя принимали людей. На глазах у всех женщины и дети тонули — и ничего нельзя было сделать для их спасения. Можно описать весь ужас этой катастрофы, но представить его себе нельзя. Матросы, незадолго до этого хотевшие предоставить плод на волю волн, теперь плакали, как дети. Филипп был подавлен, убит, Он закрыл лицо руками и долгое время не произносил ни слова, не давал никаких распоряжений и даже как будто не сознавал, что происходит вокруг него. Было пять часов вечера, когда случилось это страшное несчастье. Перед закатом все шлюпки пристали к берегу и высадились на песчаной отмели. Изнемогающие люди улеглись тут же на песке, еще теплом от солнца, и, забыв, что они не ели и не пили, заснули крепким сном. Капитан барнс Филипп и Кранц, убедившись, что шлюпки убраны, несколько минут совещались, затем последовали примеру остальных. Проспав очень долго, они, наконец, проснулись к печальной действительности, мучимые жаждой и голодом. По предложению Филиппа все разошлись по разным направлениям искать пресную воду, но сколько они не искали, воды нигде не находилось. Нашли только широколистное растение, на листьях которого собиралась роса, и мучимые жаждой люди — жадно слизывали эту росу, хоть отчасти утоляя свою жажду. Никакой еды не было.